Что ещё нужно? Теперь не время стучать. Ну, что вам нужно? Кричу я какому-то человеку с весёлыми глазами, с лицом, как у королька, мякоть, крепким. Чего ему нужно? Крепкому. Чинь знаете Хе! А Максим-то? Да я ж спиднизу. Хе! Да молочко ж у меня покуповали. Хе! Ну, як вы ше не выморли? Хе! Хе! Усих положить, як вот штабелями положить, а по ним танцевать будут, мов мухи на говно. Хе, э, погибай народ хрященый! Теперь я его признаю, хитрого мужика хохла из-под костели. Дроголь когда-то теперь на корове держится. Такой хохол оборотистый, чтоб пробы поставить негде». Наминял у юрчихи, где придется на молоко всякого добра, Выменил в степи на пшеницу загодя, Зарыл в потайное место. Ходит рванью и громче других кричит «Погибаем, мов тараканы на морозе!» Вот они, як обкрутыли народ православный, гэ! У хати с коровой сплю, топор под голова, Да дрючок хороший за место жинки, гэ! А шо я вас спрошу, слыхали? Шишкиных у всех зарестовали. Да як же? Хвёдор вот заходив с сосед ихний. Лягун. Прямо ужахается? Нашли кого? Оружья они ховали. Народ убивать хрещеный. Вот, подвели то. Ужахается Хвёдор, прямо плача Значит так. С неделю тому. Приехали на конях обыск. Будто разбоем живуть. С ружьями на шошу выходят, в масках. Тысь, все перед трусыли у них не нашли. Зараз, в камень не полезли. Хавоз у нас называется. Там, может, какие тысячи годов прошло, гора завалилась. Тут-то тоби и есть две винтовки прочищены, смальцем смазаны. Мов, известно им было. Зараз нашли. Сам главный чертяка не нашел бы... Сверсту хавос, всех и забрали. Словно сказку рассказывает Максим, и весело. Это борис освободившийся наконец-то от них, одного только ждавший, залезть в хаос и писать рассказы. Этот тихий, кроткий счастливец, с которым играла смерть. Да як же ж, боже ми, у всех знаю, вин прямо, мов, с иконы си шел. тихой вот, Мов, тёлушка. Хфёдор прямо ужахается, Лица на нём нема. Пришёл до меня раненько, Кашельё замучил, Чахотка злая, Говорит, поручусь за них, отпустят. ну старика отпустили, А этих в Ялты погнали, сынов. Кто им тут путки ставит? Хоч они мне тёлку отравить стращали. Хфёдор-то мне, а я им... В ряду не хочу. Рыбаки за Бориса вступались. А Энти свое ладють. Разберем и на север вышлем. У Харьков. Хе. Они вышлют Хе. Он стоит и высматривает мое хозяйство. А курей-то шо не видать. Ушли. На молочко, может, поменяем? Ушли. последний отдал в добрые руки. Ну, індюшечка уж ушла. Он все высматривает. Видит только деревья, камни. Ну, здоровеньки бувалы. Це гарно, шо не померли.